Подобный след со стороны, старательно кружа по округе и разыскивая угрозы. Да и к тому же городу надо было приближаться с другого ракурса. А глупо, идя прямо по накатанному следу от многочисленных колес машин, можно было банально попасть в ловушку, что и происходило с теми самыми охотниками. Хотя... Можно было и этих разумных понять, учитывая все эти слухи о хищниках, живущих на территории пустыни. Эти разумные просто опасались сталкиваться с теми же песчаными змеями и рассчитывали на то, что рейдеры идут по пути, который для них банально безопасен. Ну, что же, вполне логично. На этот самый своеобразный бархан или дюна, через который эти разумные выходили к заброшенному городу, был достаточно велик, что создавало своеобразную видимость того, что с этого места можно рассмотреть всю ближайшую территорию более тщательно. Но любой, кто оказывался там, на самом верху этой дюны, тут же бросался в глаза наблюдателю рейдеров, поднимающему тревогу. Естественно, что никто из охотников вот так вот сразу к городу не пытался приблизиться. А за это время рейдеры по заранее подготовленным проходам, которые были сверху как бы накрыты специально выкрашенными песчаный цвет тканями, добирались до своих мест, откуда открывали огонь по чужакам которые в тот момент только начинали свое движение, и, по сути, как раз и оказывались на открытом пространстве перед несколькими огневыми точками. Вести огонь в ответ на этот огонь было практически невозможно, так как эти разумные использовали специально проделанные бойницы, спрятавшись за прочными, фактически каменными стенами городских строений. Этот факт как раз-таки и говорил в пользу хитрости рейдеров. И в пользу наивности тех, кто так глупо попадался. Как уже было сказано ранее, в меня рейдеры не стали стрелять только из-за того, что просто не увидели у меня открытого оружия. Они хотели меня допросить, а потом убить. Тот самый карлик этого и не скрывал. Уже потом, когда рейдеры спохватились, то все равно попытались меня убить любыми возможными способами. Однако в этот раз их предвзятое отношение к одинокому — и фактически безоружному путнику сыграла именно против них. Я же этот факт учел. Учел я и все их хитрости и ловушки, так что теперь я буду заранее настороже. Тем более, что, заметив все те самые шепотки со стороны городских стражников, я понял, что они в будущем намереваются сделать. Тут были и другие банды рейдеров, может быть, и не такие крупные, как была у «Каменной тени» однако тоже достаточно опасные для тех же торговцев и караванов. И поэтому данные индивидуумы сейчас рассчитывали на то, что могут попытаться от имени города просто выдать мне заявку на охоту за ними. Еще бы. Если я настолько эффективный охотник за головами, что фактически в одиночку целую банду перебил, а других вариантов в данном случае просто не было, то почему бы мне не заняться и другими такими же бандами? Причем почему-то я был уверен в том, что мое появление заставит сполошиться не только данных разумных, но и тех, кто за ними стоит. Я имею в виду продажных торговцев и охранников, которые с ними сотрудничали. А также еще кого-нибудь, например, тех самых разведчиков, которые были засланы в этот город рейдерами для контроля ситуации. Ну, а что вы думаете, что эти же самые городские охранники... Собираясь куда-нибудь вреть на территории пустоши, старательно молчать в тряпочку будут. И поодиночке будут выбираться из города ночью, чтобы где-то собраться в единый отряд и отправиться громить рейдеров? Как бы не так. Они будут старательно галдеть изо всех сил, обсуждая все, что только смогут о том, что будут делать с рейдерами, когда те попадут к ним в руки». И как вы думаете, какой будет результат от такого вовсе услышания разрекламированного рейда? А результат будет просто катастрофическим. Рейдеры быстро узнают о том, что их ждет, и в лучшем для городских охранников случае постараются просто уйти куда-нибудь, чтобы эти горе-вояки вернулись обратно ни с чем, что тоже имеет свое значение. Так что любая подобная информация будет иметь свое значение. Сейчас же я направлялся вслед за этим троллом, который деловито сел на свой квадроцикл, именуемый здесь байком, и направился вглубь города. Я уже полностью расплатился за проезд, поэтому сложности не было. И мои машины деловито попылили вслед за мной, все же вызывая определенные ажиотаж и удивление у местных жителей, все еще пытавшихся понять тот факт, что делают на данной территории машины, на бортах которых старательно красовались те самые рисунки, которые ранее именно рейдеры под руководством той самой каменной тени оставляли на останках машин, разбитых ими караванов. Это были не ритуальные рисунки, это были именно метки. Они таким образом как бы давали понять своим потенциальным врагам, с кем именно тем, кто придет следом, придется иметь дело. Ну, что-то вроде той самой легендарной «Черной кошки», Представители которые старательно рисовали везде те самые метки в виде изображения черного кота. Хотя, я как-то слышал о том, что банд такого уровня было сразу несколько. И многие из них, чтобы еще больше запутать следователей из милиции, старательно копировали почерк друг друга. Но не мне это решать, не мое это дело. Кстати, с этим была связана одна весьма неприятная история. Когда снимали тот самый фильм про банду «Черная кошка», известный как «Место встречи изменить нельзя», один из актеров именно из-за того, что слишком сильно вжился в свою роль, достаточно серьезно пострадал. Это был тот самый актер, который играл про Макашку из «Банда Горбатова. Дело в том, что в последней сцене, когда эта банда должна была сдаться, режиссеру пришлось использовать массовку а в качестве массовки взяли именно милиционеров, действующих и бывших, и даже тех, кто когда-то хлебнул горе, сражаясь с этими уголовниками или с подобными им. А этот актер настолько вжился в роль того самого преступника Мелкого пошиба и выглядел настолько естественно, что даже опытные милиционеры не опознали в нем актера. Перед ними был типичный уголовник, и ему два не сломали руку когда он начал выделываться и изображать из себя блатного в тот самый момент выхода из подвала. К чему я это говорю? А именно к тому, что нужно уметь вовремя останавливаться, чтобы не доводить ситуацию до абсурда, и о том, что заранее нужно знать все возможные факты о том, с кем именно в этот раз ты имеешь дело. В данной же ситуации местных жителей успокаивало только то, что за моими грузовиками следом ехал грузовик с местной охраной. А значит, тут все было нормально. Надо сказать, что сам по себе этот город был весьма специфический. Мне даже в чем-то понравился, так как едва я въехал на спидере в этот городок, то практически сразу был окружен атмосферой таинственного прошлого и одновременно немного непривычного мне уюта. Наш короткий путь остановился на центральной площади, где располагалась местная городская управа, и где местные жители в самых разнообразных и в чем-то специфичных костюмах с увлечением торговались и обменивались новостями. Практически рядом с городской управой стояла уютное кафе с названием «Стеклянная пустыня». Видимо, здесь подавали традиционное блюдо, приправленное специями, которые привозились из самых далеких уголков этого мира. На одном из краев площади располагалась небольшая театральная сцена, над которой можно было заметить надпись «Золотой закат». Судя по всему, именно здесь местные артисты в каких-нибудь нарядах играли свои постановки. Вдоль улицы тянулась достаточно большая мастерская «Песчаный ремесленник», где местные мастера и умельцы могли создавать какие-нибудь уникальные изделия из местных материалов и артефактов, а также, может быть, и чинили что-нибудь такое. На углу стояла торговая лавка «Песчаный змей», где можно было купить традиционное для данной территории одеяние, ремни и даже некоторые виды оборудования для местных транспортных средств. И, как оказалось позже, этот городок даже имел свою библиотеку, названную кем-то весьма специфически «Пыльные хроники», где хранились старинные книги и документы, рассказывающие о зарождении поселения и его весьма богатой на события истории. В центре площади поднимался фонтан, лунный ветер. Вода, в котором пульсировала в такт музыки, и огоньки меняли свой цвет под воздействием световых эффектов. На въезде на центральную площадь стоял механический страж, известный как «стальной паук». Эта механическая фигура служила не только декорацией, но и средством безопасности для местных жителей. Постоялый двор, гостиница «Салун звездного ветра» был тем самым местом, где чужаки и местные жители могли поделиться историями и насладиться атмосферой полноценного отдыха. На расположенных рядом рыночных рядах о чем-то старательно кричали продавцы, предлагая экзотические специи и приправы. Ароматы различных специй, и не только их, смешивались в воздухе, создавая неповторимый аромат. Вечером, когда наступала своеобразная ночь, на этой самой площади могли собираться местные горожане, где могли по-всякому развлекаться во время праздников. Этот весьма своеобразный город, сочетающий в себе черты Дикого Запада и Космической Эры, был настоящим оазисом в пустыне, где прошлое и будущее переплетались в удивительную симфонию, что и заставило меня на некоторое время задуматься. — День стоянки на этой площадке для твоих грузовиков будет... Э, — Десять кредитов за машину, — деловито махнул рукой начальник городской охраны, — на огороженный участок территории возле довольно неплохо выстроенного здания, в котором и была городская управа. Тут они будут в полной безопасности. Можешь их даже не запирать. Как поставишь, сразу заходи в управу. Нам нужно зарегистрировать все то, что случилось, а также необходимо все-таки сверить данные. Тут уж тебе придется предоставить твои основные трофеи. Хорошо. В мобильный холодильник я выгружу сразу, согласно кивнул я ему в ответ головой, заметив, что этот трол слегка поморщился после того, как у меня в руках увидел те самые замки, про которые я уже говорил. А машину я все-таки закрою, мало ли. «Я никому не доверяю, не хочу никого обидеть, но у меня уже были случаи, когда даже те, кто должен следить за порядком, часто старались запустить руки в чужой карман. Это не из-за недоверия к вам лично, а из-за обычных предосторожностей. Есть правила, которым я следую, поэтому я и не собираюсь их нарушать». «Это придумал тоже. Можешь не запирать». «Ну да» а заодно и подарю большую часть самого ценного груза, который у меня сейчас имеется, кому попало. Будто бы я не понял того, на что именно он мне так прозрачно намекает. Однако его своеобразной добротой я все же решил воспользоваться. Загнав на ту площадку грузовики, я вытащил тот самый мобильный холодильник, который был удобен именно тем, что у него имелись колесики. По сути, это была действительно очень мобильная штука. Я не знаю, правда, как с этим довольно крупным сундуком. Почти в два метра длиной и метр высотой, не говоря уже про ширину, бегал тот самый охотник за головами. Что он с этой штукой вообще мог делать? Привязал в свои задницы и так бегал по пустыне. Скорее всего, у него был какой-нибудь средний грузовичок, в кузове которого он и перевозил подобный холодильник. Так, на всякий случай. Для отдельных голов разумных у охотников за головами Были специальные боксы, похожие на термос. Пять штук таких я тоже забрал у карлика. Он их хранил возле своего убежища, как своеобразную коллекцию и напоминание о том, что его голова дорогого стоит. За что я ему сейчас был благодарен, так как именно наличие у меня такого специфического оборудования просто сняло все лишние вопросы. Сейчас же мне было необходимо проверить то, чьи именно головы я добыл, и по возможности постараться продать их подороже. Ведь один из охранников проговорился о том, что в последнее время пошел слух о доп... об отправке за головой каменной тени отдельного отряда охотников за головами, что явно говорило о потенциальном увеличении расценок за его голову. «Просто великолепно! Я от дополнительных денег не откажусь, так как они мне нужны». Именно для этого я и взял с собой заранее обезличенный банковский чип, один из тех, который я нашел у этого мелкого красавца. Закрыв машины, забрав нужный груз с пробами и деловитого лача за собой фактически на привязи этот холодильник, который действительно передвигался довольно легко, я направился в сторону городской управы, где уже стоял какой-то разумный, в котором, по сути, можно было увидеть черты как человека — Так, орка и тролля одновременно. Он был достаточно высокий, но при этом фигура была больше квадратная, чем длинная. Широкие плечи и достаточно мощные длинные руки заставляли уважать его силу. «В захват к нему лучше не попадать», — мысленно хмыкнул я, сам уже прекрасно понимая, что в данном случае этот индивидуум, скорее всего, является своеобразным мэром этого города. Что-то они с этим вторым тролом за брата Неужели родственники или друзья? В этом случае в данном городе с этими разумными лучше не ссориться. Мой вывод был вполне логичен. По той простой причине, что когда такие индивидуумы, которые управляют определенным делом, либо родственники, либо друзья, то они точно будут друг с другом советоваться и постараются держать такой город просто в ежовых рукавицах. А значит, любая попытка хоть у кого-то из них вызвать неудовольствие может привести к катастрофическому результату с любой из сторон. «Добрый день!» — медленно приблизившись к этим разумным, снова вежливо поздоровался я, слегка наклонив голову в кислородной маске. «Я тут кое-что привез. Думаю, что вам будет весьма интересно посмотреть». «Если все то, что мне уже рассказал начальник городской охраны, все же правда, то день действительно добрый!» Тут же деловито потер свои довольно крупные ладони, данный разумной, криво усмехнувшись снял ответ, после чего махнул рукой внутрь здания. «Заезжай вон по тому пандусу внутрь холла. Там проверим твою добычу. Давно у нас охотников не было. Тем более хороших и результативных. Думаю, что сегодня у многих в нашем городе будет праздник. Эти твари многим старательно жизнь портили». В последнее время обнаглели настолько, что даже наших плантаторов щипать пробовали. Хотя подобное считается даже у них запретным делом. Ну, ладно, купили бы продукцию с той самой плантации, Те самые бататы и тростник вполне себе неплохи на вкус после поджарки на костре. Так нет же. Кого-то из работников даже убили. Так что праздновать нам есть что» даже если главный ублюдок снова сбежал. По крайней мере, в ближайшие десять лет про него и слышно не будет. Так уже было. И не один раз. Ну да, сам этот Карлик мне о таких нюансах рассказывал. После того, как его старую банду разбивали, после какой-либо ошибки или глупости его подчиненных, он на некоторое время прятался. По крайней мере, несколько лет старательно перебивался, изображая из себя ребенка и прячась в одном из приютов в свободных городах, после чего снова сбегал и начинал свое дело с самого начала. Причем та самая первая группа рейдеров, которая с ним и бежала, были именно такие же, как и он на тот момент, выходцы из приюта, которым просто терять было нечего. В свободных городах приют — это такая школа для потенциальных рабов. Тебя там растят, кормят, а потом... Просто продают тому, кто заплатит за тебя больше, чем остальные покупатели на специальном аукционе. Так что можно было понять нежелание некоторых разумных всю свою оставшуюся жизнь горбатиться на неизвестного дядю, который всего лишь вовремя подсуетился и собрал пару тысяч кредитов на покупку потенциального раба. Да, в этом мире были дроиды, но дроиды стоили очень дорого». Думаю, что если бы мне удалось у рейдеров захватить боевого дроида, то его тут же, даже не глядя на расценки, выкупили бы власти города. Такая штука была нужна не только для охраны территории, но и для того, чтобы свой авторитет повышать. Ведь если город достаточно неплохо защищен, то сюда будет больше различных жителей и торговцев съезжаться, что тоже важно, и такие факторы стоит всегда учитывать. Естественно, что в первую очередь всех интересовало то, кого именно я привез в качестве трофеев. Поэтому меня сразу потащили к специальному аппарату, в который можно было вставлять эти самые пробирки с пробами ДНК и получать ответ. Как я понял, это устройство было напрямую подключено к системе связи. И база данных в нем постоянно обновлялась, благодаря чему можно было вполне себе спокойно действовать на свое усмотрение. При этом был своеобразный принцип анонимности. Просто в один разъем этого терминала нужно было подключить обезличенный банковский чип, на который сразу же переводились электронные кредиты за убитых преступников. А на экране только их имена пока что появлялись. Зато я, как тот, кто и был хозяином чипа, мог увидеть по личному требованию на небольшом экранчике терминала количество денег, сколько на нем было и сколько пришло. Все же, хоть и небольшая, но радость. Так что пора было начинать. Именно поэтому я спокойно подтащил свой холодильник к этому устройству, напоминающему мне банковский терминал. Воткнул в него обезличенный банковский чип и своеобразную пробирку с первой пробой ДНК. Процесс начался. А за моей спиной, чуть ли не дыша мне в затылок, нервно переминались с ноги на ногу настоящие хозяева этого города. Ведь они тоже переживали. Чем более безопасными будут к городу маршруты, тем больше торговца будет сюда ездить, а налоги с их торговли будет получать город, то есть они сами. Так что можно было понять и их беспокойство, и когда на экране этого терминала появились первые данные, которые напрямую имели отношение к каменной тени, стоявшей за моей спиной разумной, радостно загалдели. Ведь, по сути, факт гибели этого опасного для всех ближайших поселений Разумного был подтвержден. А я продолжал вставлять в этот терминал все новые и новые пробы ДНК преступников, убитых мной в той бойне на территории руин заброшенного города. Все внимание этих Разумных было полностью сосредоточено на экране терминала, когда первые данные, прямо связанные с каменной тенью, появились перед глазами так что я не мог не заметить того, как напряжение в комнате усилилось, и волнение пронзило воздух. За моей спиной разумные, стоявшие в тени холла, сейчас были готовы буквально плясать, получив избавление от каменной тени. Ведь теперь они даже с моей невольной помощью все же нашли некий вид освобождения и безопасности. А экран монитора медленно наполнялся информацией, раскрывая связи и детали, которые могли привести к этому таинственному и опасному преступнику. Каждый новый блок данных подтверждал факт гибели от моих рук именно каменной тени, и это стало неким триумфом для всех тех, кто подвергался его жестокому господству. Я продолжал вставлять в терминал новые пробы ДНК, пополняя базу данных разыскиваемых преступников. Мои руки двигались решительно и неумолимо, и каждый новый год пробуждал за моей спиной новую волну облегчения и уверенности в том, что мир стал безопаснее. В свете лампового городской управы этот торжественный процесс превращался в форму мести и правосудия, которая приходила с определенной ценой, но теперь приносила исцеление. Информация на экране терминала раскрывала связи каменной тени с другими преступниками, его преступная схема и деяния, которые долго оставались тайной. С каждым новым ублюдком, что ему служил, и каждым введенным образцом ДНК раскрывалась новая глава темного прошлого этой банды рейдеров, и этот своеобразный акт мести продолжал восстанавливать справедливость в ранее забытых землях. Сияние монитора озаряло помещение, создавая атмосферу напряжения и ожидания. В комнате зазвучали вздохи облегчения — и радостные возгласы разумных, стоящих за моей спиной. Впервые за долгое время они чувствовали, что гнетущая власть каменной тени отступила, а земли, долгое время пребывавшие в страхе, могли найти свой покой. Мои пальцы продолжали решительно вводить новые пробы ДНК, словно каждый удар по клавишам был ударом по самому злу, затаившемуся в темных местах этой пустынной местности. Эмоции местных руководителей плавно колебались между тем, что было сделано, и тем, что еще предстояло сделать. Так как я четко слышал за своей спиной разговоры о том, что теперь им предстоит сделать из-за столь глобального изменения ситуации. И теперь каждый ввод новых данных становился шагом вперед к открытию истины и окончанию прошлого кошмара. Это был процесс, требующий упорства и моральной силы но я хотел, чтобы в каждом движении моей руки чувствовалась решимость принести правосудие на эти земли, чего ранее здесь просто не было. Сейчас даже тот самый равномерный свет светильников холла городской управы сверкал, отражаясь в глазах тех, кто стоял вокруг как знак Победы и Возрождения. В то время как монитор терминала показывал все новые детали, Каждый новый фрагмент истории «Банды каменной тени» в комнате стояло ощущение торжества над злом. Но среди радости темный след горечи все же оставался. Воспоминания о боях, жертвах и тяжелом выборе, который в последнее время приходилось делать этим разумным, не покидали их до самого конца. Процесс розыска и мести не принес мгновенного исцеления, но каждый введенный образец ДНК был каким-то шагом к закрытию ран, и восстановлению порядка в этом опустошенном мире. Продолжая все еще вставлять все новые и новые пробы ДНК в терминал, я буквально всей своей кожей ощущал тот факт, что напряжение ожидания нарастало. Экран монитора мерцал, раскрывая новые имена и истории тех, кто скрывался в тени общества, неся с собой грехи и преступления. Очередные десять разыскиваемых преступников, за которых была выписана награда, открывались передо мной словно часть настоящего гримуара тьмы. Взлетевшие за моей спиной шепотки радости и возбуждения среди стоявших там разумных стали еще громче. Каждое новое имя, каждая сверкающая строка данных приносили им своеобразное облегчение и надежду. Это было не столько устранение опасных элементов, но и возможность для тех, кто потерял своих близких, увидеть справедливость, все же восторжевавшую над теми, кто считал себя просто недосягаемым. Во время ввода новых образцов я не мог не ощутить нарастающую тревогу. Некоторые из этих преступников были известны своей коварностью и хитростью, а их поимка могла представлять серьезную опасность. В то время как база данных пополнялась новыми именами, Экран монитора терминала медленно и еле заметно мерцал, словно маяк, указывающий на путь через темное царство забытых преступлений. Мой внутренний бой продолжался. С одной стороны, каждое новое разоблачение приносило смутное чувство гордости за сделанное лично, но с другой, невыразимое бремя выбора и цены, которого приходилось платить за восстановление справедливости в том заброшенном пустом городе, где души ушедших рейдеров теперь служили вечными стражами территории. По мере того, как база данных разыскиваемых преступников все больше пополнялась новыми именами, мой статус в городе Самбар становился все более значимым. А местный мэр, видя мою решимость и успешные результаты, сразу же решил внести меня в реестр городских жителей, дав мне статус охотника за головами. Судя по местным законам и потребностям города, Мэр уже и сам рассматривал меня как неотъемлемую часть их стремления к восстановлению порядка и безопасности. Регистрация была как бы печатью признания моей роли в устранении угрозы, которая долгое время висела над этим городом. Таким образом, мой статус охотника за головами стал частью местной истории. Новость о регистрации, скорее всего, достаточно быстро распространится по городу и теперь я стану объектом внимания как среди горожан, так и среди тех, кто пытался укрыться в тени преступной деятельности. Моя роль в восстановлении безопасности явно привлекла внимание, и местные жители, осознавая важность таких действий, явно станут считать меня своим защитником. Без моего на то согласия. Все еще стоявшись за моей спиной мэр, слишком уж явно надеялся на то, что моя деятельность приведет к полному исчезновению даже малейшей тени преступности, которая долгое время затмевала их город. После того, как я сдал этим разумным головы, которые шли по списку вслед за ДНК, они тут же отправились куда-то в собственный кабинет, видимо, стараясь обрадовать соседние города весьма интересной информацией. Я же быстро проверил то, что мне показывал обезличенный банковский чип в этом терминале — На нем раньше было всего лишь 25 тысяч кредитов. Сейчас к ним добавилась еще одна весьма значительная сумма, которая меня даже немного шокировала. 20 миллионов 850 тысяч кредитов! Причем, замечу сразу, именно те самые 20 миллионов я получил именно за голову самого «Каменной тени». Видимо, этот разумный уже достаточно сильно подпортил жизнь, живущим в этом мире, раз за него были готовы заплатить такие большие деньги. Я тут же нажал кнопку «Удалить информацию о переводе». Я имею в виду терминал. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь выяснил, что я такие средства получил на один обезличенный банковский чип. После чего уже с гордо поднятой головой и чувством выполненных обязанностей я медленно подошел к молоденькой девушке-тролля, которая стояла, так сказать, в приемном покое городской управы за специальным столом. Явно готовит зарегистрировать меня в этом городе. Я ведь уже заранее им всем сказал, что хочу побыть здесь некоторое время и, возможно, распродаться. И сейчас мне нужно было обеспечить законность своего нахождения на данной территории. Судя по тому, как она радостно стреляла глазками... Этой девчонке было интересно узнать о том, сколько же зарабатывают охотники за голомами. Однако я не стал излишне откровенничать. Тем более, что радость ее начальника, который буквально приплясывал на месте, пока я вводил пробы ДНК в терминал, говорила сама за себя. Я же просто зарегистрировался, произнеся только свое имя. Как бы это смешно и странно не звучало, но... Меня зарегистрировали как Анда Рея. Анд Рэй. Весьма специфическое имя получилось. Но, как я понял, здесь в порядке вещей были не особо сложные имена. И если бы я ей сказал о том, что у меня есть еще и отчество, не говоря уже про фамилию, то тогда, наверное, увидел бы панику на лице этой девушки. Но меня и так все устраивало. С меня взяли просто отпечаток пальца и ДНК. Видимо, на тот случай, если вдруг я погибну, и потом мои останки кто-то найдет. Также я объяснил именно ей тот факт, где находится тот самый разграбленный караван погибших разумных, из которых желательно было бы сохранить как положено. Возможно, у них тоже есть родственники, которые будут искать тех, кто им был дорог. Все может быть. Может быть, в этом мире не все продается и покупается, как мне показалось на первый взгляд. Причем именно у этой девчонки, как бы аккуратно поинтересовавшись, я получил полное подтверждение тому что все то, что я забрал у рейдеров, теперь уже полностью принадлежит мне. Она мне даже показала свод правил и законов их свободного города, где был такой пункт. Я также всего за десять кредитов прикупил у нее копию этих правил и законов, которые нужно будет изучить на досуге. Мне еще не хватало получить проблемы, если я вдруг совершенно случайно где-нибудь не в том месте как-либо кошлену или даже плюну. Хотя за последнее время, особенно за счет того, что находился в пустыне, я отвык от такой привычки тратить плагу по пустякам, что давало мне возможность быть более эффективным. Заодно я узнал у нее и о том, какие здесь есть заведения, где можно организовать свой досуг. И, в частности, я имею в виду полноценный отдых. Например, какая-нибудь гостиница или даже постоялый двор как было в старину на земле, мне вполне подошли бы. Оказалось, что здесь есть такое заведение. Она мне тут же подсказала своеобразный маршрут, как можно туда быстрее добраться. Также эта тролла, которую звали Тира, рассказала мне и о том, где есть торговцы, которые могут выкупить у меня часть ненужного мне товара. У них тут были целые торговые ряды, что облегчало для меня решение некоторых вопросов. А попутно я сразу оплатил единую стоянку в моих транспортных средств на территории этой самой парковочной площадки возле городской управы. Представляю себе эмоции, которые будет испытывать тот самый начальник охраны города, когда поймет, что он все-таки не может как следует запустить свои руки в мое имущество. А ведь ему явно хотелось это сделать. Ну что же, в этом случае его ждет очень жестокое разочарование. «Я же говорил, что охотники за головами — богатейшие и разумные!» — тихо прошептал себе поднос Суньби, внимательно наблюдая за тем, как город проезжает достаточно неплохой караван из четырех транспортных средств, каждая из которых стоило не один десяток тысяч кредитов. Более того, три тяжелых грузовика, да и сам едущий впереди Спидер, везли достаточно много груза, который тоже стоил очень дорого. Один только жадный взгляд со стороны начальника охраны города, чего стоил. К тому же сам этот умник даже не подумал о том, что стоявшие в этот момент на воротах города стражники тоже заслужили какое-нибудь вознаграждение. Ведь это именно они вызвали его сюда, чтобы данный индивидуум смог получить то, что ему нужно. Однако сам Аширид заметил еще кое-что. Этот индивидуум, который оказался охотником за головами и вроде бы сумел ликвидировать достаточно большую и опасную банду рейдеров, расплачивался за проезд в город теми деньгами, которые доставалось из своего кошелька, висящего у него на поясе. А таких кошельков на его своеобразном ремне, которое опоясывал тело данного индивидуума фактически в разных положениях и направлениях, только на виду было подсчитано не меньше десятка штук. Зачем он так делал, Аширцу было не совсем понятно. Вот только Суньби понял главное. У этого охотника за головами денег просто немерено. По сути, он может посыпать ими перед собой дорогу. Вспомнив о том, как буквально час назад он сам уговаривал своего старого напарника помочь ему в решении этого вопроса, Аширец тихо заскрежетал зубами от еле сдерживаемой злости — Ведь по сути таким образом можно было бы исправить положение дел не только самого Ашерца, но и тех, кто ему бы помог. Всего-то и нужно было, что идти по тому пути, который старательно и всем попыталась бы предотвратить его супруга Джуби. Эта женщина была мудрая не по годам. Ну да, она была совсем чуть-чуть старше собственного супруга всего лишь на десять лет. Да какое это имеет значение? когда она могла наставить его на правильный путь. Да, сейчас у них дела шли не очень хорошо. И было бы неплохо, если бы старый орк, с которым Суньби служил на страже ворот города, все-таки согласился на аферу, которую предлагала жена Аширца. По сути, она всего лишь предлагала ему достаточно просто выступить в роли посредника. А основной ударной силой и группы был бы именно орк, Зато контракты для них подбирала бы сама супруга Аширца. За что они бы получали две трети заработков? Ну, а что? Как тут ни крути, но кто-то же должен был бы помогать ему. Например, доставлять важные грузы, вроде тех самых голов рейдеров. Естественно, что сам Аширец не собирался в чем-то подобном мараться. Мало ли. Говорят, что рейдеры очень плохо относились к тем, кто мог замарать свои руки кровью их товарищей. Поэтому он и хотел, чтобы всеми этими делами занимался старый и более опытный орк. А они только из-за этого предложения, которое ему сделали, могли бы получать куда большую сумму, чем он. Ведь он был бы просто исполнителем. Однако все их планы банально были разрушены тем, что сам Бугардамп не захотел рисковать своей жизнью, что было весьма странно, так как представители его народа всегда были достаточно кровожадными, А потом еще и появились эти машины, словно доказательство правоты супруги Аширца. Но на Орка и это никак не повлияло. Словно ему было глубоко на все это наплевать. На деньги наплевать. Хотя косой и достаточно злой взгляд со стороны этого старика Орка на Аширца после упоминания начальника охраны города о том, что они будут оштрафованы за занесенные песком контрольные столбики... Все-таки давал четко понять, что этот торг про свои деньги явно не забудет. О чем тут же открыто намекнул своему напарнику. О том, что этот долг ему они вернут. Все равно, как и кто это сделает, но вернут обязательно. И это испортило настроение Суньби еще больше. Спустя два часа, когда он все же сдал свой пост и направился в город, его глазам предстало весьма неприятное зрелище — Четыре транспортных средства, стоявших прямо возле городской управы. А потолкавшись среди своих товарищей, он услышал еще и о том, что данный индивидуум сдал просто невероятно ценные трофеи. Оказалось, что он каким-то невероятным образом сумел ликвидировать банду самого «Каменной тени». А за его голову, говорят, давали очень большие деньги. Миллионы кредитов! Настолько опасным был этот разумный. Самым поразительным для всех охранников, которые сейчас обсуждали случившееся, было именно то, что данный индивидуум действительно вел себя как одиночка, так как никаких тел своих погибших товарищей он не привез. А ведь у охотников за головами так не принято. Неужели он нарушил правила? Или же он был куда более опасным, чем целая банда из пяти десятков рейдеров? По сути, если все было так, то такой индивидуум мог даже целый городок вырезать, если ему это по какой-то причине будет нужно сделать. Хорошо, что он еще не среди рейдеров. Тихо прошептала Ширец, внезапно заметив, что этот самый разумный, про которого он как раз-таки вспоминал, достаточно спокойно вышел из городской управы и уверенно направился в сторону ближайшей гостиницы. Ну, это было и понятно. «А куда ему еще идти?» Сейчас, небось, гулять будет изо всех сил, отмечая удачную охоту. Однако Аширца заинтересовало не это. Прямо на его глазах данный индивидуум снова положил в кошелек все так же висящий у него на ремне несколько монет, но не тот, из которого доставал на воротах деньги. Ну, понятно, что в городское управе он платил какой-то налог. Может, местные начальники умудрились выпросить у него хоть какие-то взносы в пользу города? Что-что, а этот факт данного индивидуума никогда не могли упустить из своего поля зрения. Однако у самого сумби стало интересно другое. Если у этого охотника все кошельки, висящие на его поясе, забиты деньгами, то есть шанс, что одного кошелька он может просто не досчитаться. А если там есть хотя бы несколько сотен кредитов, то Аширит сможет немного поправить и свое положение. И, возможно, даже сможет тайком от собственной супруги как-нибудь сходить в тот самый шатер для развлечений. Он давно хотел бы туда сходить. К тому же был бы не против сходить и в контину со своим старым напарником. Там охранники старательно набирались местного пойла. И именно там можно было договориться о вступлении в ряды охотников за головами с каким-нибудь орком или даже троллом. Главное, чтобы такой разумный заранее подписал договор на выгодных для Аширца условиях. Да, ему придется выслушать достаточно много нелицеприятных слов от собственной супруги после всего этого. Но если Суньби все же добьется результата, она стерпит. И даже, вполне возможно, позволит ему время от времени ходить туда и расслабляться. Все будет зависеть от его успехов. Сейчас же он и сам прекрасно понимал, что для начала ему нужны деньги. Но его жена денег не даст, даже если ей все это объяснить. Значит, нужно попытаться предпринять какие-то другие меры. Например, попробовать просто взять у этого разумного кошелек. В долг, как это обычно аширцы делают. Ну, если сделать все правильно, то данный индивидуум просто даже знать не будет о том, что он кому-то занимал деньги» что тоже имело свое значение для него. Именно поэтому, когда Суньби увидел выходящего из городского управления этого самого охотника, то тут же насторожился. Ведь он точно видел, что этот разумный кладет какие-то деньги опять в один из кошельков, который был закреплен на его поясе. Причем клал он их в другой кошелек, не тот, из которого расплачивался на воротах. И уже только это дало понять, что у данного индивидуума Может быть, достаточно много денег. А значит, нужно попытаться у него часть этих денег как-то забрать. Они пригодились бы и самому Аширцу. Ведь сам его план по обогащению был напрямую связан именно с тем, что для начала ему самому нужны деньги. Только вот доказать это своей супруге он, в принципе, не мог. Эта женщина просто не понимала того, что, чтобы что-то приобрести, нужно сначала что-то потерять. Джуби предпочитала деньги тратить на себя. Конечно, у самого Аширца все же были некоторые надежды на то, что его дочери впоследствии, выйдя замуж, все-таки поправят семейный бюджет и будут помогать отцу существовать. Вот только и в этом плане были некоторые сложности. Вот были бы у него сыновья, дело было бы другое. А восемь дочерей... Тут ситуация становилась более неприятной. Хотя была надежда на то, что, выйдя замуж, дочери все-таки будут стараться помогать родителям. Однако у самого Суньби все же были и на этот счет определенные сомнения. Все только по той причине, что у их мужей тоже будут собственные родители. И если там воспитание поставлено правильно, то они просто не будут ничего тратить на чужих разумных. А ведь не зря говорят, что жена уходит с семью мужа. Хотя сам Аширец сейчас в этом сильно сомневался, так как его собственная супруга была слишком властной, и он иногда даже сомневался в том, кто на ком женился. Тем более, что она плевать хотела на его собственное мнение и могла в любой момент заставить его пожалеть о собственном желании, если оно не совпадало с ее желаниями. Основная мечта его супруги прямо касалась именно того, что ей хотелось бы завести большой или достаточно богатой семьей. А для этого были нужны именно сыновья. Естественно, что восемь дочерей не добавляли доброты в ее характер. И виновным в том, что это произошло, был именно сам Суньби. На себя какую-либо вину его жена брать не хотела. Сейчас женщина вроде бы придумала достаточно неплохой план, согласно которому они должны были разбогатеть. Вот только для того, чтобы начать его воплощать в жизнь, было необходимо сначала немного потратиться. Например, сам Аширис должен был завязать более приватное знакомство со своими товарищами-охранниками, которых он намеревался заманить в это дело. Ведь если бы он хотя бы пару раз в месяц выпивал бы в контине с тем самым старшим по службе орком, то тот явно ему бы больше доверял. И тогда можно было бы ему предложить нечто подобное, чтобы добиться нужного результата, Однако это все требовало денег. Для чего нужно было ущемить возможности самой супруги Оширца, А она никогда на это не пойдет. Более того, Джуби так воспитала свою старшую дочь, что теперь та старательно выискивала любые грехи отца, так как за любой донос получала от своей матери какое-нибудь вознаграждение. И для этой наглой девчонки подобное имело куда большее значение, чем любовь отца ведь деньги зарабатывает в семье только он, так что все они могли бы относиться к нему более лояльно. Вот и сейчас, когда он направился вслед за этим разумным охотником, который для многих охранников города мог стать примером удачной и весьма обеспеченной жизни, краем глаза Ширит заметил промелькнувшую сзади тоненькую фигурку старшей дочери, которая теперь явно постарается сделать все возможное, чтобы донести матери на отца который снова направился куда-то в сторону. А никак не домой, спеша донести заработанные деньги. Да о каких заработанных деньгах тут сейчас может идти речь? Их обоих только что оштрафовали. И теперь ему нужно заплатить двойной штраф. Иначе он вообще окажется в долговой яме. Но объяснять все эти прописные истины собственной дочери и супруги сам Суньби уже не считал нужным так как понимал, что слушать его никто не станет. Конечно, потом его жена все же поймет свою ошибку, но сначала может лишний раз распустить руки. Она могла не только избить своего супруга, но и лишить его еды. Нет, полностью голодать она его не заставит. Но кормить будет, например, не два раза в день, а всего лишь один. И то, как прошлый раз может оставить его на неделю на одной баланде, на которую-то и смотреть страшно. И что тогда ему делать? Ведь ему еще и работать нужно. А кому нужен работник, который на ногах-то не стоит? Если бы тогда не возникла надобность ему ходить на службу, то, возможно, сам Шириц вообще бы мог умереть с голоду. А так его супруга все-таки за неделю заставила его о многом подумать. Причем ей было глубоко наплевать на то, что если он не сможет работать, то они все окажутся просто в скопище огромных проблем. Если не сказать в целой яме таких проблем. Именно поэтому Суньби сейчас и спешил. Ему нужно было аккуратно проследить за данным индивидуумом и попробовать раздобыть один из кошельков этого разумного. Эти деньги могли бы дать ему возможность хотя бы сходить в контину, чтобы все-таки попробовать переговорить с кем-нибудь из охранников. Да, сам Суньби понимал, что если ему удастся переговорить с молодыми охранниками города, то он наверняка найдет среди них желающих рискнуть жизнью. И, возможно, даже тех, кто подпишет контракт именно так, как нужна его семье. Вот только молодые охранники ему были не нужны. Его супруга также настаивала на ком-то более опытном. Но для того, чтобы войти в доверие к опытным, нужно самому жить как опытный Взять хотя бы этого самого старого орка-десятника, с которым Аширец уже служил который год. Каждую неделю этот старик ходил в контину и как следует там отдыхал. И уже только поэтому можно было понять, что данный индивидуум имеет возможность так делать. Если бы Аширец хотя бы пару раз его угостил в контине тем самым пойлом, что тоже стоило денег, то у него была бы возможность развить более доверительные отношения с ним и получить со стороны данного индивидуума хоть какие-то шансы на желаемую помощь. И тогда можно было бы поговорить о каком-нибудь совместном деле. А как можно говорить о каком-то таком деле, если про Аширца в этом городе уже все говорят, что он скряга? Да, у представителей их народа подобное считалось даже полезным свойством характера. А вот у орков подобное не считается достоинством. Поэтому для того, чтобы привлечь внимание достаточно серьезных бойцов, которым суждено было бы стараться на благо семьи оширца, необходимо было проявить несвойственную ему щедрость. Только вот его супруга как-то не особо была согласна так поступать. Джуби заранее вела себя так, что становилось понятно главное. Именно то, что делиться доходами ни с кем она не собирается. И это было неприятно. Как он может выполнить то, что она хочет, если у него нет возможности тратить деньги? Его родители поняли бы, что он намеревается сделать. Вот только его супруга, как только они поженились, сразу потребовала переехать в другой город. И теперь его поддерживать было просто некому. Он сам уже не один десяток раз пожалел о том, что согласился на эту весьма своеобразную самостоятельность. А ведь как она его уговаривала? Да, в доме его семьи места было не так уж и много, зато там все ему было привычно. И, по сути, его супруга была в том доме всего лишь одной из многих. Там главенствовал патриарх семьи Би, дед Сунь Би, который вообще был непререкаемым авторитетом. И если бы она попыталась там проявить свой характер, то быстро оказалась бы на улице, причем с большим позором. С позором не только для себя, но и для всей своей семьи. А теперь он был здесь, в этом городке, сам бар. Сам по себе. Вернее, именно она хозяйничала в его жизни. А сам Аширис не мог теперь ничего поделать. Поэтому ему и хотелось сейчас хоть как-то себя проявить. Как только ему удалось бы проявить себя и желательно без участия супруги, он мог бы утвердить свое положение в семье, банально потребовав у нее послушания. И ей пришлось бы выполнить его требования... Если же Джуби будет и дальше так себя вести, то зачем она будет ему нужна? Конечно, он был еще не готов банально развернуться и уйти прочь, оставив ее с восемью девчонками просто на растерзание судьбы, которая тут же на нее обрушится. Особенно с учетом того, что эта Аширка так и не научилась работать, она привыкла к тому, что все делает ее супруг прекрасно. Только вот он тоже не все может сделать буквально из воздуха. Именно поэтому он сейчас просто недовольно хмыкнул, когда заметил слежку за собой со стороны собственной дочери и продолжил свой путь. Если все получится, то тогда Джуби придется признать правоту его действий. А это все же определенный шанс, который он может получить, чтобы укрепить свое положение в семье. Если он хоть раз так сможет поступить, то, значит, ему можно будет действовать и дальше таким же образом. И уже ни в коем случае не советуюсь с супругой. А это даст ему свободу действий, так как даже тот самый поход в Кантину вроде бы стоил не так уж и дорого. Всего лишь от силы с полсотни кредитов за вечер. Зарабатывал он гораздо больше, но даже этого не мог себе позволить. Теперь же он сам будет решать, что ему делать, А значит, можно будет вообще из того договора свою супругу банально вычеркнуть. А зачем она там ему нужна, если ни на что не влияет? Как он и предполагал, этот странный индивидуум охотник, который все время старательно кутался в непонятный балахон, отправился в ближайшую гостиницу. К своим машинам на стоянке он даже подходить не стал. Как потом выяснилось, все машины этого разумного оказались закрыты специальными замками. А на спидере стояла своеобразная метка на вещах — песок. Его вещи на этом спидере были засыпаны тонким и слишком ровным слоем пустынного песка. И сразу можно было понять то, что сделать вручную подобное просто не получится. Так может произойти только тогда, когда эта машина достаточно долгое время ехала по пустыне. По сути, если сейчас попробовать даже просто пошевелить все то, что там навалено то сразу станет понятно, что там кто-то рылся. И тогда у городской охраны возникнут большие проблемы. Рисковать так оширить не мог. Хотя с удовольствием порылся бы во всех тех сокровищах, которые привез этот индивидуум. Он только свой мобильный холодильник, который, как говорят охранники, был битком забит головами убитых им рейдеров, оставил охране, пока те кремируют такую добычу. А потом заберет и его. Но даже в этом случае оширцо было не по себе. Этот разумный был очень опасен. Ведь даже опытные орки и троллы, которые служили в охране их города, чуть ли не восхищенно обговаривали то, сколько таких необычных и достаточно кровавых трофеев этот разумный привез. А это прямо говорило о том, что данный индивидуум может быть весьма сложной целью для хитреца, который хотел просто попытаться его обобрать. Однако этот разумный шел по городу так, как будто бы ему было на все наплевать. Он ни на что не отвлекался, а просто двигался к указанному ему месту. Эта гостиница была сравнительно неплохим местом для проживания чужаков. И в ней часто останавливались те, кто приезжал в этот город на торговлю. Все-таки рядом с амбаром находились неплохие и достаточно плодородные плантации батата, который был намеренно приспособлен к зоне пустошь. Хотя даже в этом случае не все можно было тут выращивать. Но благодаря этому местные плантаторы могли хоть что-то предоставить на продажу. Поэтому город был достаточно неплохо обеспечен. К тому же в последнее время сюда зачастили те самые сталкеры. Вроде бы ими где-то поблизости было обнаружено что-то ценное. И уже только поэтому сам Аширис переживал. «Вокруг было столько денег». А он банально не мог ничего получить. Никакой личной выгоды. Никаких возможностей. Сейчас ему казалось, что если бы он все-таки смог добиться того, что ему нужно, то явно стал бы очень богат. Нужно было всего лишь проследить за данным индивидуумом. И, возможно, не только попробовать стачить у него хоть один кошелек с деньгами, но даже и более того. Может быть, удастся набиться к нему в партнеры? — Уж то, что а такой охотник явно не будет нуждаться в деньгах никогда. Одна только охота на банду рейдеров могла обогатить его настолько, что, например, семья того же Аширца могла бы стать одной из самых обеспеченных в городе. И уже только поэтому Суньби понимал, что ему нужно подобраться к этому разумному как можно ближе. Но это было возможно именно тогда, когда данный индивидуум будет отдыхать. Например, если он сейчас, как и все представители такой охотничьей братьи, в первую очередь закажет себе роскошный стол и сядет праздновать свою победу, тогда можно будет спокойно подойти за его стол, заранее договорившись с обслуживающим персоналом о том, чтобы они как можно больше приносили ему спиртного. Все за счет того, кто празднует. Ведь сам Аширец платить ни за что не собирается. Да и нечем его вообще за что-то платить. Благодаря именно такому плану он и сможет получить желаемое, банально подпоив этого разумного. Причем, сделав все это за его собственный счет, тогда этот разумный может даже договор подписать. Возможно, получится все отыграть так, что сам Аширец вообще ни в чем участвовать не будет. А просто с каждого похода данного индивидуума на охоту начнет получать процент, хотя бы небольшой, процентов тридцать. Но и это уже будет полезно. Он всегда хотел иметь возможность получать деньги за то, что сам ничего не делает. Только не всегда это получалось. А вот его супруга удачно устроилась, даже при оформлении самого на работу в охрану города. Она все устроила так, что деньги получала она. А никак не сама ширец. По сути, он вообще редко когда видел деньги в своих руках. Тем более так много, как ему уже продемонстрировал данный индивидуум. Ведь у него денег было достаточно много. И причем достаточно большие. Взять хотя бы те самые монеты, которые этот разумный прятал в свой кошель на поясе, когда выходил из городской управы. Эти монеты были явно не меньше пятидесяти кредитов каждая. Для данного города это была приличная сумма. Можно было бы неплохо так погулять в контине не говоря уже о чем-то другом. Поэтому Суньби сейчас и переживал. Если каждый такой кошелек вмещает хотя бы по десятку подобных монет, то сумма уже только на поясе этого охотника становится просто невероятной для самого Аширца. Конечно, если постараться и продать хотя бы пару собственных дочерей, например, в обслуживающий персонал шатров для развлечений, то можно было бы заработать такую сумму. А если девчонки будут там стараться, то можно заработать и больше. Только вот пойдет ли на это его супруга, сам Сумби сейчас просто не знал. Хотя он знал одну. Если ее припрет, то эта отъевшаяся в последнее время красотка пойдет на все, лишь бы выжить. Она может даже продать всех своих детей в эти шатры. Лишь бы отправиться к своим родителям в Освояси. Но не стать здесь для кого-то рабыней из-за долгов. И если ей будет надо, то джуби и собственного мужа продаст. Поэтому он и не хотел окончательно становиться кем-то, кого так легко и просто могут использовать. И сейчас перед ним был типичный тому пример. Этот разумный, который уже подходил в гостиницу, буквально одним своим существованием дразнил жадность оширца, и его вожделение чужих денег буквально пылало. Так что сейчас сам Суньби был готов даже броситься на спину данному индивидууму с ножом. Вот только что-то ему подсказывало, что если он и сделает подобную глупость, то сам окажется среди тех, кого этот разумный убил, а голова потом сдал городскую управу. И ему бы не хотелось этого, так как при одной только мысли о подобном развитии событий у него начинала чесаться шея. Словно он уже ощущал на ней лезвие ножа этого разумного, который отрезает ему голову для того, чтобы поправить уже свое собственное финансовое положение. сунь -би оставался в тени соседнего старого здания, сложенного из грубо обтесанных каменных блоков. Вокруг стояли высокие кусты растений, специально выращенные здесь для красоты и подчеркивания статуса города, принимая на себя последние лучи заката. Этот городок, выстроенный в стандартном стиле для этого мира, расположенный среди пыльных территорий пустоши, с появлением этого странного разумного, который являлся весьма успешным охотником за головами, сейчас был наполнен атмосферой таинственности. Странный разумный в темном балахоне, медленно шагая, направлялся к гостинице, прикрывая фактически все свое тело этой длинной тканевой одеждой. Да так умело, что даже пронырливый оширец так и не смог точно понять того, с кем именно он сейчас может иметь дело. Его просторный балахон волною покачивался на ветру, создавая загадочные тени на пыльной дороге. И сейчас Суньби осторожно продвигался по улочкам, следя за каждым шагом объекта своего преследования, опасаясь того, что мог банально чего-то не учесть. Центр города, через который они прошли достаточно быстро, был почти пустынным, и лишь редкие прохожие, закутанные в плотные плащи и шляпы, переходили улицы, не обращая никакого внимания на странного незнакомца. От легкого ветерка пыль поднималась в воздух, создавая атмосферу таинственности и одновременно заслоняя суньби от посторонних глаз. Чужак-балахони, не обращая никакого внимания на внешние раздражители, Прямо направился к гостинице, стоящей на краю центральной площади города. Ее каменные стены, уже достаточно сильно потрепанные временем, казались отражением прошлого. А Ширец следовал за чужаком, старательно сохраняя безмолвное равновесие между наблюдением и незаметностью. Наконец-то этот странный разумный, который мог быть кем угодно, включая в этот список даже невысокого орка, Все так же, кутаясь в свой балахон, медленно вошел в гостиницу, и дверь практически беззвучно закрылась за ним. Судьби замедлил шаги и решил остаться в тени, чтобы продолжить свою слежку. Он понимал, что этот странный путник мог нести с собой нечто более, чем просто тайны, и решительно решил все же попробовать раскрыть их, шаг за шагом, так как именно так он и мог получить возможность. Повлиять на этого индивидуума и, возможно, даже вынудить его сотрудничать. Немного погодя, чтобы дать этому разумному спокойно отойти от двери, Аширец аккуратно открыл дверь гостиничного холла и быстро проскользнул внутрь. Его форменная старая обувь буквально не издавала звуков. И он продолжал следовать за охотником за головами, который сейчас направлялся прямо через этот зал небольшого ресторанчика, к стойке хозяина этого заведения видимо, для того, чтобы заказать себе праздник, а также и комнату для проживания. И, судя по реакции старого Хумана, который задумчиво кивнул в ответ на заданный ему вопрос, этот индивидуум действительно собирался остановиться именно здесь. Тем более, что хозяин гостиницы тут же подсунул ему планшет для регистрации. Незнакомец внес в этот планшет какие-то свои данные, а старик-приемщик протянул ему ключ от номера. Суньби, прячась в тени стоявшего недалеко резного каменного столба, обратил внимание еще и на то, что номер был в дальнем углу коридора, где свет от коридорного светильника становился более тусклым. Не теряя времени, разумный Балахоня тут же направился к своему номеру, и Аширец тут же последовал за ним. Снятый этим разумным номер оказался скромным, но достаточно уютным, с необходимой мебелью и не совсем понятными Картинами на стенах. Суньби осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь помещения. Незнакомец уже устроил с окна, рассматривая окружающий городок мутное стекло окна. Он сидел полностью неподвижно, пока Аширис не услышал в коридоре этажа торопливые шаги и не нырнул в самый темный угол коридора. Именно отсюда он с большим неудовольствием заметил тот факт, что служанка деловито и очень споро несет в номер нового постояльца достаточно большой поднос с едой. А это означало только то, что планом Аширца не было суждено сбыться. Именно потому, что весь его расчет основывался только на том, что этот разумный пойдет ужинать в общий зал. И именно там, во время радостного праздника, как его себе представлял сам Ашириц. У него и будет прямая возможность подсесть за стол этого индивидуума и заняться его обработкой. А вот только все пошло далеко не так. Как только служанка выскользла